Четыреста шестьдесят п я т о Матьер Агни Йоги. Книги о гуру в ы х о д я т к о времени. Мало его остается для прожигания масла в лампадах. к о р о т к о время и сроки подходят. Но молчи т дух человеческий. А так как молчит, то удары пробуждающие становятся неотвратимыми. И чем больше у п о р с т в а и непонимание явит людей происходящему, тем мощнее будут эти удары. Надо во все о р у ж и и быть, чтобы встретить стихийные волны в готовности духа. Тем говорю, кто уши и м е е т чтобы слышать, и глаза, чтобы видеть навишу н а д м и р о м опасность.